Часть вторая. Открытие особой микрофлоры. Пришлось долго ждать, прежде чем обнаружилось, что территория влагалища заселена различными маленькими колонистами. То, о чём в прошлом так долго не знали учёные, сегодня по-прежнему остаётся неизвестным многим женщинам. А уж кому, как не им, следовало бы знать о существовании внутри своего тела столь разнообразной интимной микрофлоры. В истории этого открытия огромная заслуга принадлежит двум учёным, Луи Пастеру, как отцу современной микробиологии, именно он открыл существование многочисленных микробов, которые в зависимости от обстоятельств могут приносить пользу или наносить вред организму. Альберту Густаву де Дерлейну, посвятившему свою жизнь изучению секретов влагалища. Лактобактерии — это бактерии, которые защищают. В 1892 году немецкий акушер-гинеколог де Дерлейн обнаружил очень важный для женщин микроб — лактобактерию. Вполне возможно, что такой термин вызовет у вас ассоциации с кисломолочными продуктами, в частности, с йогуртами, и вы будете отчасти правы. За исключением некоторых несущественных отличий, речь идет об одних и тех же бактериях. Со времени этого открытия было идентифицировано более 200 типов лактобактерий, присутствующих в организме в довольно больших количествах, а именно во рту и в кишечнике. Лактобактерии, живущие во влагалище, обладают совершенно особыми генетическими характеристиками — которые позволяют им лучше адаптироваться к своеобразной среде их обитания. Можно не сомневаться в том, что эти маленькие квартиранты на нижнем этаже зря времени не теряют и проявляют поразительную активность в самых сокровенных частях женского тела, блестяще выполняя свои задачи. Следует заметить, что основная часть их работы заключается в расщеплении и трансформации в молочную кислоту полисахарида — секретируемого клетками слизистой половых органов и известного под названием гликоген. Подобным образом лактобактерии путем брожения превращают в молочную кислоту лактозу — молочный сахар. Такая аналогия не ускользнула от внимания одной сообразительной студентки. Онлайн-журнал Motherboard опубликовал статью «Как сделать завтрак с помощью своего влагалища». в которой речь идёт о том, как аспирантка Висконсинского университета США приготовила завтрак из микрофлоры своего собственного влагалища. Такой творческий подход явно бы пришёлся по вкусу воинствующим феминисткам. Но как ей в голову пришла столь экстравагантная мысль? Сесилия Вестбрук, именно так зовут нашего кулинара, всего лишь обратила внимание на существование многочисленных рецептов на основе спермы, в то время как рецептов на основе микрофлоры влагалища вовсе не было. Примечание. Книга «Natural Harvest», «Естественный урожай», продается только в интернете. Является первой кулинарной книгой, рецепты которые включают сперму. Например, смузи. Возьмите один плод киви и один банан. Добавьте по вкусу соевое молоко, мороженое и смешайте все в блендере. Затем добавьте туда 3 ложки очень свежей спермы. Конец примечания. Как было замечено в статье, додумать продолжение не составляло никакого труда. Во влагалищах живут сотни типов бактерий и различных микроорганизмов. Эти микроорганизмы вырабатывают молочную кислоту, перекись водорода и другие вещества, поддерживающие влагалище в здоровом состоянии. Доминирующая бактерия называется лактобацилюс. Как оказалось, ее можно использовать для выращивания бактерий молочно-кислых культур, необходимых для производства сыров и йогуртов. Все остальное – только дело техники. Возможно, вы хотите знать, какой вкус был у этого домашнего йогурта. Кислый и терпкий, почти острый, если верить студентке, профессиональный интерес который заставил ее попробовать продукт своего собственного производства. Но все-таки будьте осторожны. Если вы хотите поэкспериментировать с вашей йогуртницей и интимной микрофлорой, то помните о том, что во влагалище находятся не только лактобактерии. Кроме них есть еще и другие, куда менее безобидные микроорганизмы — вы рискуете спровоцировать небольшие желудочно-кишечные расстройства. Но вернемся к господину Дедерлейну. Итак, немецкий врач сделал чрезвычайно важное открытие. Лактобактерии не являются патогенными бактериями. Напротив, они выполняют защитные функции. Как ему удалось прийти к такому выводу? Он уделял много времени изучению женского влагалища, исследовал выделения и установил сходства и различия. Выявив десятки других типов микробов, которые в дальнейшем будут классифицированы учеными, он заметил, что лактобактерии чаще присутствуют у женщин, не страдающих никакими гинекологическими заболеваниями, то есть у них нет ни микозов, ни мочеполовых инфекций, ни других обычных проблем по женской части. Именно поэтому несколько лет спустя благодарное научное сообщество назовет лактобактерии влагалища «палочками Дедерлейна». Современным ученым известно, что во влагалище могут жить различные лактобактерии. Биологи именуют их типами или видами. Лактобацилюс криспатус, лактобацилюс гассери, лактобацилюс йенсени, лактобацилюс инерс и другие. У каждой женщины есть один или несколько типов лактобактерий. Почему говорят о микрофлоре, а не о микрофауне или о биоцинозе? Этот термин в последнее время получает все большее распространение. Красота названия не имеет никакого значения — Дело в том, что бактерии во времена Дедерлейна по своим морфологическим признакам относились к царству растений. В современной классификации они образуют свое особое царство. С ботаникой теперь все понятно. Заметим, что по тем же самым соображениям принято говорить о микрофлоре кишечника или микрофлоре полости рта. 6 царств живого мира. В соответствии с современной научной классификацией считается, что существует шесть различных царств. царство животных, царство растений, царство грибов, а также протисты, бактерии и археи. Эти три царства объединяют живые организмы, которые, как правило, состоят только из одной клетки. Каждое царство делится на типы, один из высших рангов в иерархии. Типы состоят из классов, классы подразделяются, в свою очередь, на семейства, семейства на роды, роды на виды, виды на подвиды. Такая классификация объясняет всё многообразие живого мира и царства бактерий. «Микробы микробам рознь». Господин Дедерлейн известен и другими заслугами, за которые ему должны быть особенно признательны женщины. Обратив внимание на то, что женщины умирали во время родов, гораздо чаще в тех случаях, когда их обследовали студенты-медики, а не повитухи, он разгадал эту странную закономерность. Для всех тех, кто впитал представление о гигиене с молоком матери, Открытие Дедерлейна может показаться ошеломительным. Студенты переходили из помещения для учебного вскрытия трупов в родильную палату, не помыв руки и не надев медицинских перчаток. Так смертоносные микробы, которые были на трупах при вскрытии, попадали во влагалище бедных роженец. Дедерлейна дает распоряжение об обязательном использовании перчаток для студентов медицинских факультетов. И смертность женщин при родах резко снижается. Прекрасный пример того, что прогресс в науке достигается за счет наблюдения и размышления. Заложник своего времени. Несмотря на то, что Дедерлейн был добросовестным врачом, у него мало шансов войти в историю в качестве гуманиста. Все дело в том, что в конце жизни он омрачил свою блестящую карьеру ученого сотрудничеством с нацистами, написав официальный юридический комментарий к закону о стерилизации, принятому в гитлеровской Германии, как проводить стерилизацию женщин.